Глава 28. Стяпочкин. Что здесь творится? я спрашиваю. Молча отпустив контроль, я развернулся и направился в свою комнату, оставляя собравшихся разбираться с произошедшим самостоятельно. Шутка ли на протяжении около 15 минут держать под контролем целых два десятка активно сопротивляющихся объектов? Хотя время в такие моменты течет иначе, и в реальности, конечно, могло пройти как больше, так и меньше. В общем, устал я сильно и жутко хотел спать. Подъем утром дался мне нелегко. Общий недосып, накопленный за прошедшие напряженные дни, отчаянно не выпускал мое тело из объятий постели. И если с вчера белье, подушка, да и сама кровать казались мне какими-то чужими и неудобными, то с утра я мечтал с ними не расставаться. Тем не менее, вставать пришлось. Грубый и звонкий женский голос с коридора придавал ускорение всем без исключения, в том числе и мне. «Этот?» Указывая на меня кивком головы, произнесла высокая полная женщина, адресуя вопрос Антонине Сергеевне. «Да» коротко кивнула та. «Разберемся». Встав напротив и серьезно меня оглядев, бросила Ангелина Юрьевна. Я же осматривался по сторонам и морщил нос. Вонь на этаже стояла ужасная, да и заблеванные стены к утру выглядели не лучшим образом, как и мои сонные помятые и бледные одноклассники. «Останешься здесь на этаже и уберешь этот срач». Безапелляционным тоном заявила новая куратор буравия меня взглядом. «Успеешь до обеда, будет тебе обед. Нет, значит, остаешься без еды и днем». «Но это ведь несправедливо», невольно поджав губу, вяло возразил я. «Кажется, я твоего мнения на этот счет не спрашивала», схватив меня своей громадной лапищей из-за грудки, процедила в лицо женщина. «И не дай бог тебе меня залить» преисполненная злостью Ангелина Юрьевна слегка покраснела, а от ее тела стала исходить легкая черная дымка. Та еще картина, честно говоря. Рога приделать и точно демон. На этот раз я решил благоразумно промолчать и уже через полминуты наблюдал спины одноклассников, отправляющихся на завтрак. А вот Антонина Сергеевна, заканчивавшая свою смену, домой уходить не торопилась, вследствие чего мы остались с ней на этаже вдвоем. «Держи, воду у себя наберешь», вытаскивая из служебного помещения ведро с тряпками, сказала она. «Мне сказала не я бедничать», а сама вон нажаловалась. Вспоминая вчерашние слова куратора, произнес я и, развернувшись на пятках, вернулся в свою комнату. «А ну стоять!» – послышалось в спину, но я ее вопли проигнорировал, благополучно закрыв перед лицом женщины дверь. Откровенно говоря, я был удивлен, что она не скатывалась к физическому насилию и отчаянно старалась справиться иначе. Да, вчерашняя ее попытка наказать меня руками моих соседей была достаточно спорной в исполнении, но тот ужас и испуг за своих воспитанников, которые я увидел в глазах женщины минувшей ночью, оставлял надежду на то, что у нее таки есть сердце. В моем случае становиться хорошеньким было уже поздно. Напротив, план был дожимать кураторов, чтобы те воспылавка мне ненавистью обрушили на меня все возможные кары. Это было не только любопытно с точки зрения «а что будет, если...» но и должно приблизить меня к тем местам, где нога обычного ученика не ступает. Кали, кстати, уже пару раз ошивалась в столовой, но увидеть что-то подозрительное ей пока что не удавалось. Но ну, а учитывая то, что компот, да и остальная еда были нормальными, шансов на это было и вовсе ничтожно мало. Ваш завтрак, господин. Спасибо, Кали. Если эти дамы решили, что возьмут меня на измор, то здесь они явно прогадали. Теткам придется придумать что-то поинтереснее, чем просто не брать меня с собой в столовую. Я успел часок вздремнуть и даже помучить свой коробочек. Время до обеда за тренировкой пролетело незаметно. Я не успел оглянуться, как услышал настойчивый стук в дверь. По сути, стуком это назвать можно было с большой натяжкой, потому что тарабанили с той стороны так, что я всерьез стал бояться за целостность этой самой двери. «Вас было очень хорошо слышно с первого раза», невозмутимо произнес я, открывая гостям. «Ну-ка, вышел! Быстро!» Послушно выходя в холл нашего этажа, я огляделся, отмечая, что никаких изменений в плане уборки здесь не произошло. Оно и неудивительно. «Тебе что было сказано делать?» «Вам не идет быть сердитой», — не в бросил я. «Чего?» Вы, когда злитесь, становитесь очень страшной и людей пугаете. Вот Антонина Сергеевна куда-то пропала. Если учесть тот факт, что моих одноклассников здесь не было тоже, то, скорее всего, женщина повела их на обед. Вот это преданность своему делу. Даже в выходной день ради меня осталось. «Ты чего несешь, имбицил малолетний? Я тебя спрашиваю, какого хрена не убрался?» прорычала куратор, жестко схватив меня за грудки. – Вы ругались, я испугался, и пошел спать. Совсем без страха ответил я на вопрос. – Спать, значит, пошел? – зло бросила она себе под нос, не выпуская при этом из своих лапищ. Тучная женщина обладала не только лишним весом, но и явно горой мышц, потому как я уже полминуты болтал ногами над полом, а она даже бровью не повела будто и не устала вовсе. «Я тебе сейчас покажу спать!» Вместе со мной в руках она прошагала в сторону комнаты для кураторов, открыла дверь и грубо бросила меня внутрь. Пока я поднимался с пола, возле меня уже стоял стул, куда следом же она усадила меня силой, после чего обошла сзади и положила обе ладони мне на голову. «Вы что там делаете? Я гипнозу не поддаюсь!» Воскликнул я и задрал глаза к потолку. Вид снизу на злобно глазеющую на меня женщину был не из самых приятных. Красные глаза, свисающие щеки со вторым подбородком, нахмуренные брови, жирно обведенные черным карандашом и злобно сведенные в одну полоску губы. В эту секунду я почувствовал, как она пытается продавить мой барьер, старательно вскрывая защиту. Примечательным здесь было то, что это у нее пока что выходило не очень хорошо, но тем не менее я почувствовал медленно нарастающую головную боль. «А вы не боитесь, что дяденька по камере все увидит и спросит у вас, зачем вы такое делаете?» Продолжая смотреть на куратора, спокойно спросил я. «Ничего страшного. Главное, чтобы ты жив остался. А если станешь немного дурачком, то никто и не заметит. «Особенно, если учесть то, что ты здесь вытворяешь», сосредоточенно вглядываясь мне в глаза, процедила женщина. «И многих вы так уже». «Достаточно», холодно бросила Ангелина Юрьевна, буквально испепеляя меня ненавидящим взглядом. Что ж, в эту секунду я разозлился. Сконцентрировавшись на лице, стоявшей сзади психички, я попытался сделать с ее мозгами то, что обычно делал со спичками в коробке, Только не ломать, а пытаться их аккуратно сжимать и разжимать. Через полминуты моих усилий женщина упала на пол и стала кататься по ковру, держась при этом за голову. Из носа у нее ручьем текла кровь, а звуки, что она издавала, были похожи на забывающую сирену, которой периодически не хватает воздуха. Мне подобный фокус дался тоже нелегко. Несмотря на то, что как только куратор убрала руки с моей головы, боль прекратилась, у меня также из носа ручьем текла кровь, а голова стала сильно кружиться. В конечном итоге я упал на ковер рядом с потерявшей сознание Ангелиной Юрьевной и также отключился. Твою мать! Что он вытворяет? Оборачиваясь на сидевших в напряжении за аппаратурой коллег, произнес Глеб. Он был самый молодой и самый эмоциональный из присутствующих. К тому же Глеб проходил обучение именно в этой не самой благополучной, по общему мнению, школе, и не понаслышке знал, как там бывает туго. Волей-неволей, но за прошедшие сутки он, да и чего уж там, весь их отряд стали все цело сопереживать мелкому говнюку, которого еще совсем недавно хотелось иногда придушить. Взрослые мужчины будто вернулись в детство и переживали вместе с Лешей все происходящие события. А как иначе, если каждый из них в свое время прошел схожий путь и происходящее с пацаном просто не могло не отзываться в... казалось бы, прожженных боями сердцах, сидевших в комнате воинов? «Не знаю», — сухо бросил Виктор, поглядывая на индикаторы здоровья ребенка. «Угрозы жизни нет. Похоже, сознание потерял». «Баба это...» «Непонятно, но вроде тоже. Звуков никаких. Что делать будем? Кэп?» «Тишина!» – рыкнул Виктор. «Панику не наводим! Леня, нам обещали картинку, если будет форс-мажор. Организуй, срочно!» Затем, нажав кнопку на рации, командир группы добавил. «Сява, грей машину, будь наготове, у выхода!» Следом, немного подумав, он повернулся к сидевшему в углу бойцу и произнес. «Фотографируй карту и лезь на крышу напротив их общаги. Там хорошая точка. Сможешь?» «Говно вопроска!» «По готовности доложишь. Поторопись, Ставр!» Коротко кивнув, он развернулся в сторону прибывшего в их помещение техника. Уже через полминуты на экране их монитора стала быстро переключаться картинка, пока оператор не нашел нужную комнату. На полу с застывшими куклами лежали два тела и более никаких движений там не происходило. Совсем. Учитывая, что показатели жизни, исходящие от медальона на груди мальчишки, удостоверяли, что последний жив, присутствующие в комнате заметно выдохнули. «Чего кипиш подняли? Жив ваш чертяка!» Пожав плечами, произнес худоватый парень, экстренно прибывший подключить видеонаблюдение. «Не убирай! Будем наблюдать!» Сухо буркнул Виктор, не замечая слов сотрудника оперативного штаба. «Нельзя! Спалят, будут искать! Это только крайний вариант! Лишние подозри!» «Я сказал, ждем!» — отрезал командир, чего паренек моментально замолк. «Ошалеть! Он Гюрзу вырубил, или я что-то не понял!» — бросил один из бойцов. «Что у нас по ней есть?» — моментально среагировал командир, вспоминая, что двое из его бойцов знают об этой женщине больше, чем бумаги на его столе. «Если вкратце, то позывной ей дан не ради красного соловца. Таких змей еще поискать!» Сжимая зубы, бросил Глеб, явно вспоминая что-то из детства. «Но дело свое знает. У нее по струнке ходили даже уличные, воспитанные на блатной романтике. Сама говорят, оттуда же вышла». На этих словах Глеб замолка, его доклад продолжил сидевший за столом Леонид, бегая глазами по открытой в его руках папке с данными. Имеет боевые выходы. Пять операций в составе различных отрядов. Репутация серьезная. Живет по доходам. Есть примечание. Прищурив взгляд, Леонид запнулся, а затем высоко задрав брови спешно продолжил. Самостоятельно освоила редкий навык. Похоже, частенько привлекалась к проведению допросов особого характера. В общем, навык у нее какой-то... Особый вид атаки на мозг. «Но нужен телесный контакт. В обычном бою это бесполезно. Подтвержденный ранг боевик». «Да уж. Детский воспитатель, блять! Зло рыкнул Виктор, сильно сжимая подлокотник. «Кажись, наш пацан как раз через это сейчас и прошел», озвучил он очевидное. Через 15 минут в рации раздался голос покинувшего расположение отряда бойца. «Кэп, я на месте!» «Чё так долго-то?» Раздраженно бросил Виктор, хотя отлично понимал, что ставр буквально в очередной раз провернул невозможное: пробраться на прекрасно охраняемую территорию школы, забраться на крышу одного из зданий. И все это минуя кучу часовых камер видеонаблюдения и просто случайных прохожих. Ах да, еще и со снайперской винтовкой за спиной. В туалет приспичило! Стандартно отшутился боец. Видишь цель? Так точно! «Если эта сука хоть дернется в сторону пацана, вали ее сразу. Как принял?» «Принял отлично».